Глава 2. Вдох-выдох. Джон задыхался и не мог свободно вдохнуть в себя воздух. Он силился наполнить свои легкие спасительным вдохом, но они были переполнены и не пускали в себя живительный вдох. От малейшего вдоха их пронзала и сковывала боль. Казалось, если он еще немного вдохнет, их просто разорвет, а его так не хватает. Воздуха. Он стоял на четвереньках и, сквозь пот, заливавший его глаза, видел свои руки, которые упирались в землю и молодую траву, на которой падали крупные капли его пота. Бешенное биение сердца оглушительно стучало в голове. Он вспомнил, как учитель, старый отшельник и лекарь Желтый Дракон Чен, учил его восстанавливать дыхание, когда задыхаешься от перегрузки. Он Ужун, превозмогая слабость и дрожь в ногах, встал. Мечи остались лежать на земле. Он смахнул рукой пот, чуть присел и напряг ноги. Они мелко дрожали. Согнул руки и сжал кулаки. Прижал язык к зубам и медленно, с силой и шипением, через тиснутые зубы начал выдыхать, выдавливая из легких воздух, освобождая место для нового живительного воздуха. Вытеснив его настолько мог. Он через нос, сдерживая себя, начал медленно втягивать в себя воздух в надежде, что сейчас вдохнет. И тут легкие резануло, и они наполнились болью. Им не хватало места для нового живительного вдоха. Легкие угрожали разорваться. Он открыл рот и разом все выдохнул. В голове нещадная иголка стучала. Он снова собрался и стал, сдерживая себя как мог, через нос медленно вдыхать. «Все. Невозможно больше». Он прижал язык к зубам и еще с большей силой начал медленно, с отчаянным напряжением выдыхая, вытеснять воздух из себя, надеясь больше освободить место для живительного вдоха. Джуну было два года, когда он пошел и с каждым днем ходил все лучше и лучше, а недавно неуклюже побежал. Мать в восторге не могла нарадоваться. И вдруг внезапно начал угасать от неизвестной болезни. У него сперва отнялись ножки. Он быстро худел. Кожа его высыхала и желтела. Джун был первенцем господина Ким Сон Ю, Йен Бана, и местника королевки Кё Его мать, госпожа Ким Ми Ате, сходила с ума от бессилия помочь ее сыночку. Многие доктора и врачеватели так и не смогли исцелить его. Жизнь в Джуне неотвратимо угасала. Мать совсем не отходила от него и не спала иногда проваливаясь в странное и необъяснимое забытье с открытыми глазами. Однажды к их забору подошла слепая старуха-калека, у которой не было кисти левой руки. Она через забор, громко стуча по нему палкой, кричала «Госпожа Мия, я знаю, кто сможет вылечить вашего сына!» По указу госпожи ее пропустили. Служанка привела ее в беседку и посадила за стол, поклонилась и ушла, немного подождав, Она услышала тропливые и легкие шаги. Когда они приблизились, старуха сразу же услышала, как на стол упал кожаный мешочек с приглушенной росупью монет. Она сразу же протянула руку и стала шарить по столу и схватила его. Взвесила на руке, и ее рот расплылся в беззубой улыбке. «Здесь 30 монет, и ты их заберешь, если вылечишь моего сына», с надеждой в голосе объявила госпожа Миа. Я не знахарка но я знаю, кто его вылечит. — Говори! — воскликнула госпожа Мия. Я слышала на рынке, что ваш сын болен и что лекари так не смогли его вылечить. — А я знаю, кто его сможет исцелить. — Говори! — опять с нетерпением воскликнула госпожа Мия. Отшельник Дракон Чен из пещер на горе Желтого Дракона. — Как мне его найти? — Да никак, — ответила старуха, если только он сам не выйдет к вам из пещер я знаю только, как его вызывать условным призывом, и надо потом его еще ждать. Если он на восходе солнца до полудня не выйдет к вам, то уже и не выйдет. Значит, и никто тогда не сможет вам помочь, госпожа Миа. Я заслужила эти монеты? Да, если назовешь условный призыв. Я назову его господину Ким Сон Ю. Узнав у старухи, как вызывать отшельника, Ким Сон Ю сразу же забрал с собой жену, переодевшуюся в французский костюм для верховой езды и куртку, корзину с Джуном двух слуг и двух вьючных лошадей с подношениями и сразу же отправился на гору желтого дракона.